Глава десятая Богу шептать не стал. Взглянул на угол и за дверью. Уж больно сильно было желание выскользнуть из домового плена и шкафной темноты. В первом за дверье темно, на ощупь пробрался ко второму, заперто, руками по двери, шорк, шорк, шорк, нащупал задвижку. Вверх подкинуть и готово. Вот только бросать резко нельзя. Задвижка забринчит, заверещит, выдаст куприньку. Осторожно ручонками ее приподнял, медленно опустил. Бам! Глухо стукнулась та дверь. Замер Купренька. Прислушался. Не скрипят ли пружины на кровати бабы Зои? Не шаркают ли по полу ноги в поисках тапочек? Не раздаются ли шаги по комнате, затем по кухне? Не надвигается ли гроза? Нет. Тишина. Крепко спит бабушка Зоя, не слышит ничего. Почти смело, скрипнув дверью, выглянул Купринька на улицу. А там вот беда. Не солнце теплого, солнце яркого, не буйной зелени. Вместо жужжания привычного со всех сторон, кроме спины, раздается загадочный скр скр скр скр, -скр. Словно кто-то цокает языком, упрекая Куприньку за слушание. Иногда кое-где всполохнется и раздастся. А потом вновь тишина, разрезаемая цыканьем. Но хоть небо оставили, задрал Купринька голову кверху, а там... Все небо в дырочку, божий дуршлаг, А сквозь крохотные точки, Коих на небе множество, Не перечесть, виден свет. Наверное, это Бог зажег По всему своему дому свечи, Не знает, что дом его продырявился Со всех сторон, и что льется Божий свет на землю. Красота-то какая! а посреди красоты тонкая желто-белая полоска, будто кот царапнул полукругом. И тоже светится, не оторвать глаз от божьего дуршлага. Крошечные огонечки притягивают и не отпускают, хочется смотреть на них безотрывно, не моргать, не дышать, не упустить ни мгновения и будто все вокруг тянется к божьим огонькам. Травы для них шумят, ветер к ним дует, и песня скрипучая для них раздается, и ухой тоже для них. И погрузилось все в темноту, чтобы не переманить на себя внимание. Оно сейчас только огонькам предназначено, только им одним. А те мерцают загадочно преисполненные благодарности. Хорошо, и нет больше мыслей. Никаких, ни хороших, ни дурных. Все к огонькам улетели. Быть может, Бог эти мысли сейчас читает. Вот если бы темнота дома была такая же, как это, со светящимися по всему потолку дырочками. Купренька тогда не так скучал в ней, любил бы ее, ждал ее наступления с радостью. И, как знать, быть может, чуть меньше тянулся бы к свету. Купринька шагнул из-за дверья в траву, чтобы лучше видеть божий дуршлаг. А тот, оказывается, во все стороны простерся. От верхушек деревьев с одной стороны и края поля с другой. Весь, весь в огоньках. Лег принька на землю. Скр-скр-скр. Стало еще ближе, еще громче. Травы склонились к лицу. Благодать. Закинул руки за голову Купринка Ногу на ногу. Лежит, наслаждается. Мысли Богу посылает, огоньками любуется. Бабушка Зоя подскочила на кровати с шумным выдохом, словно от кошмарного сна, которого она не помнила. В доме темно, мерно тикают часы, отчего-то нервно. Неужто и вправду кошмар приснился? Но чего же тогда его не припомнить? слушалась бабушка зоя купренька не хоробродит уаялся видать тоже спит надобно перевернуться на другой бок подушку тоже другой стороной переложить это чтобы сон дурной ушел не повторился не продолжился легла баба зоя лицом в комнате обычно к стене отворачивается так покойнее или на спине спит Так привычнее. Легла, а глаз сомкнуть не может, будто бы не слушаются. Какая-то подозрительно непривычная темнота вокруг, чужая. Осторожно, стараясь не скрипеть кроватью, поднялась баб Зоя, ноги свесила с кровати. Встать не встать, хочется, но от чего-то очень боязно. Ладно, можно подняться воды попить, чтобы успокоиться. И сондурную окончательно прогнать из постели. Сонная бабушка Зоя прошаркала на кухню, зачерпнула ковшом воду из ведра. И тут краем глаза заметила, что входная дверь приоткрыта. Головой тряхнула, а вдруг привиделась. Но нет, так и есть. Открыта. Где-то с минуту, Не могла Зоя Ильинична пошевелиться, руки и ноги сковала от ужаса. Хотелось броситься к шкафу, проверить куприньку, но не получалось. А потом мысли всякие дурные в голову лезут. А вдруг вор? А вдруг убийца? А вдруг Анфиска с Марьей пришли разузнать тайну бабзойну? Ель, справившись с оцепенением, шагнула Зоя Ильинична за дверь. — Господи, вторая тоже раскрыта, да еще и настиж. Воры не иначе. Стоп! чего же тогда в доме тишина? Отчего же до сего момента никто бабу Зою по голове чем тяжелым не огрел? Вышла Зоя ильенишна на улицу, вгляделась во тьму и увидела Купреньку, раскинувшегося на траве. Нога на ногу закинута. Болтает правый, паразит. Крикнуть бы ему: А ну, марш домой! Да нельзя. Тощие старческие пальцы сжали ночную рубашку, защипнув заодно и кожу. Зубы пришлось цепить крепко, чтобы не раскричаться. Нельзя, соседи услышат. Плечи задергались от нервного напряжения. Танец разозленный. Быстро подойти. Или подкрасться. Резко схватить, или за руку взять и чуть потянуть на себя, мол, пойдем, дорогой мой человек. Если медленно все делать, то и заметить, может, и убежать, и все пропало тогда. Если быстро, то разорется еще от страха ли, от нежелания ли уходить, и тоже все пропало. Решила Бабзоя Зоя действовать не резко, но и не мешкать особо. Подкралась Куприньке, он и не заметил. Наклонилась, закрыла собой небо в плечо, вцепилась мертвой хваткой и прошипела. «Домой!» Купринька глаза от испугов вытаращил, поднялся. Баба Зоя крепко за плечо держит, пальцы под ключицу полезли. К дому побрел. А баба Зоя его легонько так попинывает. Это чтобы быстрее шел. Мало ли кто увидит, хотя, конечно, темнота, и тут их спасает. И ведь ничуть не удивилась, но про себя отметила, что идет Купринка прямо, ногами. Хомо понимаете ли. Задницу не отклячивает, на нелепые четвереньки не встает. Обманывал, значит, бабу Зою. Интересно, в чем же еще? Что еще она про него не знает? На крыльце? Купринка оглянулся в последний раз, бросил взгляд на небо, но тут же получил подзатыльник, и раздалось уже более громкое, более смелое бабзоина. Шел быстро. Следовало бы дождаться вечера, но очень уж не терпелось приступить к воспитательному процессу. Поэтому впервые за несколько лет баба Зоя закрыла оконные ставни посреди белого дня. "Выходи, скомандовала она, долбанув кулаком по шкафу. Купренька вывалился на пол, начал вставать было на четвереньки, но бабзуя гаркнула. «Оставь эту!» «Видала я вчера, как ты ходишь! Если не делаешь добра, то у двери грех лежать будет!» Бытие, глава четвертая, стих седьмой. Купренька выпрямился, дверь шкафа прикрыл, Встал рядом, потупив глаза. Чуял он приближение бури, ведь никогда такого не было, чтобы его днем выпускали. Бабушка Зоя принесла из коридора цепь, на цепи ошейник. Сосед Ванька дал еще год назад, у него пес умер. Нового заводить не стал, а баба Зоя тогда подумывала посадить возле дома барбоса какого-нибудь, чтобы лаял, когда кто приблизится, оповещал. А вось можно было бы и не прятать купреньку днем в шкаф. Но чего-то передумала насчет пса. А цепь вот осталась. А цепь вот пригодилась. На ошейнике железные шипы. Сосед говорил, это чтобы собака не рвалась на цепи. Разок ринется, шипы в шею вопьются. Поймет, что больный впредь дальше длины цепи не рыпнется. Я вот тебя. «На цепь посажу!» — пригрозила Куприньке Баба Зоя. Купринька взглянул на новый предмет. Выглядит не страшно, даже любопытно, звякает вон. Словно прочитав мысли мальчика, Баба Зоя стукнула цепью о пол. «А ну, подсюды! Купринка послушно приблизился к ней. Баба Зоя надела на него ошейник, тот повис на тоненькой шее. «Купринька ведь не собака какая!» Недоуменно взглянул на бабу Зою. А та продолжала потряхивать цепью, думая, к чему бы ее приладить. Сама приговаривала. Посажу, посажу на цепь, будешь сидеть так денно и ночно. Никуда не денешься, будешь знать, как меня не слушаться. Будешь знать, как убегать. Кто бросает камень вверх, получает эту куменюга по голове. Сера, глава двадцать стих двадцать 30. тридцатый. Подсунула, наконец, баба Зоя цепь под один из обломившихся прутьев на кровати. «Вот, будешь возле кровати моей сидеть, меня сторожить, а я тебя, и никуда ты больше от меня не уйдёшь!» От страху ли, от нежелания ли сидеть на цепи, Дёрнулся Купринька, словно в попытке убежать. Шипы больно врезались в шею сзади и сбоку. Проступила на тоненькой Купринькиной шейке кровь. Заплакал Купринька от боли. А шейник пытается из себя содрать, да не получается. Баба Зоя не хотела поначалу его на цепь-то сажать. Хотела так припугнуть немного. Но неведающий всего Купринька не понял, чем страшна для него цепь. И почувствовала это баба Зоя. Почувствовала. И решила показать, чего же тут бояться. Демонстрация эта далеко слишком зашла. Баба Зоя ухватилась за цепь, закричала. «А ну, успокойся!» «Да как дернет за цепь со всей дури!» Шипы повторно вонзились в шею Купринки. Мальчик взвыл от невыносимой боли. Несколько капель Купринкиной крови упали на пол. Только тогда пришла в себя баба Зоя. Только тогда ушла злость из сердца ее. Руками всплеснул, ошейник шейник наскоро сняла, испачкавшись кровью. Купринька выл, на цепь поглядывал с опаской. Баба Зоя принялась обрабатывать ему раны. Те оказались достаточно глубокими. И кровь никак не хотела останавливаться. Тут вставни громко постучались. Ильениш, но у тебя все в порядке!» Черт, Марья приперлась. Чуешь, что ли, когда приходить надо? Баба Зоя притихла. И Куприньке рот ладонью зажала. Больно так. Купринька замычал. Баба Зоя на него шикнула. «Тихо ты!» «Заткнись! С не то худо нам обоим будет!» «Зоя Ильинична, дома ты!» Не унималась под окнами Марьи. «Вот проклятая!» — шептала баба Зоя. «Чё и привязалась Марья громко требовательно стучала по ставням. «Так!» — скомандовала шепотом баба Зоя Купринки. «Быстро в шкаф и чтоб звук у мне!» Кровь все еще сочилась из Купринкиной шеи. «Фату не отпускай, держи!» — приказала баба Зоя, заталкивая мальчика в шкаф. Аптечку толкнула ногой под кровать, то же и цепь отправила. Вышла на крыльцо, дверь не отпирала. «Чего тебе?» — скрипуче спросила у Марья. «Да я иду, смотрю, у тебя посередняя ставни закрыты!» — отвечала Марья. Думаю, что случилось? Дай проведаю. Вот же ведьма ходит тут, вынюхивает, словно чует, что ей что скрывать, Зоя Ильинишня. Мало ли, зачем человек ставни закрыл, мало ли, когда закрыл. Вот тебе, какое дело, а? Мой дом, что хочу, ты делаю, и нечего лезть тут со своим любопытным носом. Идет она, видите или смотрит она, знаете ли что смотреть больше некуда. Но ответила Марья Зоэллинишна коротко, прихворала, молясь. Ох! — похтела за дверью Марья. Беда! Так ведь и подумала, так и подумала. Утвори у меня тут варенье малиновое как раз с собой. Будешь пить с ним чай, быстро на ноги встанешь. Вот ведь пристала пиявка. «Небось, и варенья там нет никакого, выню хоть все ей хочется этой Марьи. Первый день, что ли, знакомый?» «У меня и свое есть», — проскрипела баба Зоя. «Ну?» — хотела добавить еще что-то Марья. Да баба Зоя ее прервала. «Я лягу пойду, тяжко. И ты, Марья, ступай, ступай себе».